Глава 30. «Так и будешь там стоять!» — усмехнулся Лакшти. Я молча оттолкнулся от стены, перекувыркнулся в воздухе, приземлился и ушел в перекат, чтобы погасить скорость. Встав и небрежно стряхнув пыль с плеча, я сделал еще несколько шагов вперед. Теперь мы стояли как полководцы темных веков. Оба впереди своих армий, под прицелом всех бойцов противника. «Слушаю тебя», — ровно произнес я. «Раз уж нормальной битвы у нас не получилось», — хмыкнул Лакшти и демонстративно обвел взглядом людей, готовые к бою орудия поместья маяти за моей спиной. «Предлагаю поединок, только ты и я, без защитных артефактов. До смерти, либо до признания поражения». Забавно, как мысли сходятся. Да маяти тоже упирал на этот вариант. «Если выиграю я, и ты при этом выживешь», — Лакштихично оскалился, давая понять, что не намерен оставлять меня в живых, — «ты вступаешь в мой союз». Даже не сомневался в этом. «Если выиграю я», — добавил в свою очередь я, — «ты забудешь о моем существовании». «Не получится». Снисходительно улыбнулся Лакшти. Рано или поздно мы с тобой пересечемся в бизнесе. Вот теперь верю, что он взрослый и влиятельный в прошлом мужик. А не порывистый юнец. Хоть и не собирался он проигрывать, а условия все равно оговаривал полностью. Хорошо, кивнул я. Договор о ненападении между Лакшти и Раджат на десять лет. Лакшти прищурился и явно хотел было меня послать, но потом задумался. До заключения договора еще нужно дожить это раз. А какие формулировки в этом договоре будут согласованы? Вообще отдельный разговор. Уж интриги и подставы подобные договоры точно не регулируют. «Согласен», — кивнул Лакшти. «Согласен», — кивнул в ответ я. Я расстегнул броник и вытащил цепочку с защитным артефактом. Снял ее через голову и, обернувшись, кинул в руки ближайшему бойцу из своего отряда. Лакшти практически в точности повторил мой маневр, только к нему ближайший боец подбежал сам, чтобы забрать артефакт. «Всем отойти на сто шагов назад!» Повернув голову к плечу, рявкнул Лакшти на своих людей. «Не вмешиваться!» Отряды его родовой гвардии дрогнули и начали смещаться назад. За спиной у них был парк с пустой сейчас парковкой, так что места для маневра хватало. Когда нам освободили пространство, Лакшти прикинул расстояние и тоже отошел назад. Я последовал за ним на середину импровизированной арены. Мы молча стояли в десяти метрах друг от друга. Каждый пристально смотрел на соперника и не шевелился. «Это не детский турнир». Здесь одна ошибка может стоить жизни. Тагор ха смотрел на свой сигнальный браслет, не отрываясь, и все больше хмурился. Контрольное время прошло, сигналов от его людей не было. Минута, полторы, две. В этот момент где-то вдалеке раздался характерный звук взрыва, только какой-то долгий, словно взрыв был сдвоенный. Хатри вздрогнул и поднял глаза. Над городским кварталом, расположенным слева от резиденции Домаяти, и глубже в город, взметнулся язычок пламени. На фоне городского освещения это можно было бы упустить, если не знать, что искать. Имперец еще с минуту прислушивался, не двигаясь с места. Однако, вопреки его ожиданиям, звуков боя так и не донеслось. Вряд ли все поголовно там использовали глушители. Значит, и боя пока нет и взорвали явно не машину Раджат. Центральные ворота поместья Домаяти ему отсюда видно не было, но дорога от них тут была единственной, и Раджат по ней не проезжал. Непонятно, но настораживает. Хатри обошел броневик и сел на заднее сиденье. «Давай к центральному входу в резиденцию Домаяти, бросил он водителю. Тот молча кивнул и запустил двигатель. Рибира Мехта бежала в сторону поместья Домаяти и мысленно материла скупость главы своего клана. Сколько раз она ему говорила, что обычное бронирование на машинах — это профанация. Если кто-то захочет покуситься на мага девятого ранга, то будет использовать такое оружие, которое это самое бронирование даже не заметит. С тем же успехом она может на обычном стоковом авто из салона ездить. Неру Мехта каждый раз слушал ее, кивал, обещал подумать — И все оставалось как есть. Может, хоть на этот раз до него дойдет, что цели и средства должны быть соразмерны. Рибира раскручивала поток прана на запредельных скоростях и все равно бежала со скоростью едва ли 40 км в час. Ей потребуется 4 минуты минимум много. Слишком много. Что бы там ни происходило, ради чего бы не остановили ее машину таким радикальным способом, они вполне могут успеть. 4 минуты это очень много. Рибери оставалось меньше километра до цели, когда над деревьями парка полыхнуло уже знакомое по турниру магическое разноцветие. Вокруг меня на уровне пояса полыхнуло разноцветное кольцо радиусом с метр. Я уже напитал мышцы ног магией, поэтому взвился с места в максимально высоком прыжке, на который был способен и поджал под себя ноги. Кольцо выпустило внутрь несколько длинных лезвий и прокрутило со свистом пару оборотов, как в мясорубке. Когда я приземлился, кольцо уже исчезло. Хорошая попытка. Лакшти не мелочится, сразу с полноцветной магией начал. И у меня, похоже, нет других вариантов, кроме как ответить ему тем же. Не вытяну я этот бой только на синей магии. Что ему те силовые шарики? Его полноцветный щит, как и у меня, легко выдержит атаку на пару рангов выше. Мы с Лакшти вновь стояли напротив друг друга в неподвижности. Краем глаза я уловил какое-то движение, но поворачивать туда голову, разумеется, не стал. Еще зрителей прибавилось? Очень может быть. Правда, мне и тех, кто здесь уже был, хватило бы. Лакшти и маяти этого уже более чем достаточно, чтобы поставить крест на моей маскировке под местного мага. — Хочешь сохранить инкогнито? — негромко поинтересовался Лакшти, словно прочитав мои мысли. — Не выйдет! Я промолчал, а смысл озвучивать очевидное. Я не нужен Лакшти как союзник. Будет шанс, он меня прикончит без малейших колебаний. Впрочем, я тоже с удовольствием воспользуюсь подобным случаем. Мне такие враги в живых не нужны. Со стороны парка вдруг донеслась волна силы. Хотя нет, не волна. Так, отголоски, но зато от кого-то очень мощного. Девятый ранг пожаловал. Парк был за спиной Лакшти, так что оборачиваться не пришлось. Ряды гвардии Лакшти расступились, и на свободное пространство выступила Рибира Мехта. Понятно, не мимо она ехала. Очень интересно. Мы с Лакшти вскинули руки одновременно. Я запустил в него двойную волну серпов сюрпризом, Он в меня? Без понятия, что именно. Потому что два наших плетения столкнулись на полпути и феерично рванули. Я уже прыгнул в сторону в этот момент, но взрывной волной меня снесло намного дальше запланированного. Лакшти, судя по всему, тоже. Под прикрытием этого фейерверка я сформировал еще одну заготовку. Ту, которую мог сплести только руками. Приземлившись, я перекатился кувырком пару раз, но плетение удержал. И стоило мне вскочить и увидеть Лакшти, тут же отправил плетение в него. Лакшти потряс головой, стоя на одном колене. Ему больше досталось, судя по всему. Однако полноцветный щит на пути моего плетения он вскинуть успел. Зря. На это оно и рассчитано. Полноцветный щит полыхнул, останавливая мое плетение, и тут же замерцал. Моя атака была не просто волной серпов, в них еще и кислота была встроена. И теперь кислота не просто разъедала щит Лакшти, он его еще и деактивировать не мог. Структура плетения его щита была слишком нестабильна, удержать ее еще можно, но если попытаться ее убрать, рванет. Я помчался к Лакшти. Пока он боролся за живучесть, у меня было буквально пару секунд. Наверняка он умеет с такими штуками справляться. В моем мире плетения с подвохом были очень распространенными. Добежать я не успел. Лакшти стабилизировал свой щит и оставил его болтаться в воздухе. Сам он развернулся ко мне боком, чтобы щит не мешал ему атаковать, и отправил в меня очередное нечто. У нас много плетений, которые формируются в нечто определенное за мгновение до атаки. Так противнику сложнее от них защититься. Я не зря считал магию местных примитивом. Они с нами на равных в принципе биться не способны. Даже при паре рангов разницы в их пользу. На всякий случай я решил уклониться и ушел в перекат в сторону. Без толку плетения Лакшти оказалось еще и самонаводящимся. Отвык я от таких битв. Всего месяц в другом мире, и я уже туплю в бою с равным. Впрочем, Лакшти сейчас тоже не образец дуэлянта. Что ж, пора вспоминать, кто я и на что я способен на самом деле. Мышцы трещали. Я вливал магию в ноги по максимуму, уже не думая о том, как я встану завтра и встану ли вообще. Вскочив на ноги после переката, я бросил полноцветный силовой щит на перерез атаки Лакшти и снова нырнул вниз уже в другом направлении. «Еще щит, еще кувырок!» Попутно в сторону Лакшти полетела моя атака. Тоже с подвохом, разумеется. Лакшти точно так же рванул в сторону, бросая на перерез моему плетению щиты. Так все, я оторвался. Самонаведение — не ультимативная вещь. В пределах 90 градусов оно еще может сменить направление вслед за целью, но дальше уже нет. Что там у Лакшти? А он еще бежит. Удачно. Я помчался к нему, выпуская волны обычных серпов одну за другой. Лакшти краем глаза заметил их и поставил один за другим несколько простых щитов мысленно. Серпы пропали, щиты устояли. Неважно, цель была не в этом. Я попросту засветил ему обзор. Да, это тоже общепринятый тактический элемент из моего мира, его все знают. Но он работает, сработал и сейчас. Когда время действия плетения Лакшти закончилось и его щиты с моей стороны исчезли, Я уже был меньше, чем в трех метрах от него и держал на готове свою коронку. Вытолкнув обеими руками свое плетение в сторону лакшти, я уже знал, что выиграл. Стандартный силовой щит это не остановит, а поставить другой лакшти не успеет. Судя по обречённости мелькнувшей в глазах лакшти, он тоже это понял. Стандартный щит мысленным усилием он всё-таки поставил. Совсем без щитов у него не было бы шанса даже выжить. Его щит разлетелся в дребезги, когда мое плетение оформилось в огромный, с локоть размером серп. Я даже глаза прикрыл, настолько ярким было его сияние. Лакшти принял мой серп на скрещенные руки, в которых уже что-то было. Что-то, что он не успел доплести. И это что-то при столкновении с моей коронкой знатно рвануло. Я поставил небольшой отражающий щит и присел за ним, чтобы меня не снесло взрывной волной, как в прошлый раз. Алакшти отлетел в сторону, его протащило по асфальту и пару раз перевернуло при этом. Он не сделал ни малейшей попытки как-то сгруппироваться и смягчить падение. И подняться после этого Лакшти тоже не пытался. Он сломанной куклой валялся в паре десятков метров от меня и не подавал признаков жизни. Да ладно, неужели я его убил?